279. -е. Тормоз культуры. Мы часто слышим, как говорят мужчинам некогда заниматься производительным трудом. Военные упражнения и переходы с места на место поглощают у них все время. Остальная же часть населения — должна кормить и одевать их. Одежда же их бросается в глаза своей пестротой и глупыми украшениями. Между людьми признаются лишь немногие отличительные свойства. Все люди походят друг на друга или, по крайней мере, с ними обращаются, как с людьми, вполне одинаковыми. От человека требуют послушания без рассуждения. Ему только приказывают, но тщательно остерегаются прибегать к убеждениям. Наказаний существует немного, но они тяжелы и часто переходят границы крайней жестокости. Измена там считается величайшим преступлением, и на критическое отношение к козлу отваживаются только самые смелые. Жизнь ценится дешево, и честолюбие нередко принимает формы грозящие опасностью для жизни. Услыхав это, всякой скажет, это картина варварского общества, находящегося в опасности. Пожалуй, кто-нибудь добавит к этому. Это изображение с Спарты. Но найдутся люди, которые призадумаются... И предположит, что эта картина современного нам милитаризма, являющегося в нашем культурном обществе живым анахронизмом, картиной варварского общества, посмертным произведением прошлого, имеющим для современного прогресса значение тормоза. Однако же и тормоз в высшей степени необходим для культуры, а именно, когда она слишком быстро спускается с горы или, может быть, как в данном случае, слишком быстро поднимается в гору. 280 Больше уважения к знанию. При господстве конкуренции, как в труде, так и в торговле, судьей в деле производства сделалась публика. Но публика мало смыслит в этом деле и судит о предметах по их внешнему виду. Вследствие этого показное искусство — а, может быть, и вкус, при конкуренции улучшается, но в той же мере ухудшается качество произведений. Поэтому, если разум не совсем еще утратил свою цену, необходимо положить предел этой конкуренции и создать новый господствующий над ней принцип. Судить о ремесле может только мастер. Мнение же публики должно основываться на доверии к его личности и к его честности. И так долой всякой анонимный труд. По крайней мере, за доброкачественность товара должен своим именем ручаться какой-нибудь следующий человек, если имя мастера неизвестно или ничего никому не говорит. Дешевизна, в свою очередь, тоже нередко вводит в заблуждение относительно достоинства продукта, хотя судить о дешевизне — Можно только, когда убедишься в доброкачественности. Но публика об этом не рассуждает. И так в настоящее время имеют преимущество те товары, которые эффектны на вид и стоят недорого. К таким товарам, естественно, принадлежат произведения машинной работы. Вследствие этого машины — Ускоряющие и облегчающие производства производят со своей стороны такие сорта, на которые больше всего спрос. Иначе от машин не было бы никакой выгоды, и они по большей части бездействовали и простаивали бы. О том же, какие сорта больше всего требуются, Судит, как уже сказано, публика, которая руководствуется в своем суждении внешним видом предмета и его дешевизной, что, разумеется, в высшей степени неправильно. Таким образом, и в области труда мы должны придерживаться лозунга «больше уважения к знанию». 281. Опасность для правителей демократии. Демократия имеет возможность, не прибегая к насилию, а только употребляя постоянное, вполне законное давление, довести своих правителей до роли нуля. Но нуль этот! сохраняет свое обычное значение. То есть, ничего не знача сам по себе, он, будучи поставлен с правой стороны какого-либо числа, увеличивает значение последнего в десять раз. Президенты остаются роскошным украшением на простой целесообразной одежде демократии — прекрасным излишеством, которое она позволяет себе остатком исторической почтенной одежды предков, пожалуй, даже символом самой истории. В этом отношении они представляют собой нечто такое, что может иметь чрезвычайно большое влияние. Но, конечно, в том только случае если они, подобно нулю, поставлены на надлежащем месте, а не особняком. Во избежание опасности обратиться в ничто. Президенты всеми силами держатся за свое звание военных правителей. Им нужны войны, то есть исключительные ситуации, так как в этих случаях приостанавливается медленное законное давление демократии. 282. Учителя. Неизбежное зло. Как можно меньше посредников между производительными умами и умами, жаждущими и воспринимающими духовную пищу. Все посредники почти всегда непроизвольно делают примесь к передаваемой ими пище. К тому же они хотят за свое посредничество слишком большой платы, уделяемой им в ущерб оригинальным творческим умам, а именно платы в виде интереса, удивления, времени, денег и многого другого. Итак, учителей нужно считать таким же неизбежным злом, как и купцов, и по возможности сокращать необходимость в них. Если Материальное бедственное положение Германии зависит в настоящее время главным образом от того, что в ней слишком много людей хотят жить и хорошо жить торговлей. То есть, стараясь покупать у производителей насколько возможно дешевле и продавать по возможности дороже потребителям, получая выгоду. В ущерб тем и другим, то главной причиной нашего духовного бедственного положения является избыток учителей, благодаря чему люди учатся так мало и так плохо».